Глава двадцать четвертая Ли-и-и-и-в! Лейс наконец-то очнулась. А что это сейчас было? Пришлось рассказать девочкам про нападение Красноглазого после бала и про лечение Даквар, ну и причину, по которой я в халате ректора. Ого, а почему на тебя вообще напали? Айри смотрела с нескрываемой тревогой. Я не знаю, ректор сказал, возможно, меня с кем-то перепутали, так как вчера на территории академии было много гостей из других мест. Я пожала плечами, лишь передавая предположение ректора. Очень испугалась, но он вовремя оказался рядом. Ну, а как вы погуляли в городе? Чудесно. Лейс вскочила, приготовившись рассказывать. Были в Маргаритке, ели вкуснейшие пирожные, болтали, гуляли по городу, вернулись почти утром. И Айри целовалась с Георгом. Я перевела взгляд на подругу, щёки которой заливались румянцем. "Да, он мне очень нравится", почти прошептала всё ещё краснеющая Айри. "Милая, так это же хорошо, правда?" Я обнимала её наконец-то, и Айри была счастлива. Да, но через месяц инициация, неизвестно, совпадём ли мы с Георгом. Инициация? Я о таком впервые слышала. Что это? Король объявил, развела руками Лейс. Всё реже огненные совпадают с кем-то резервом. Защитников рождается всё меньше. Поэтому четвёртый, пятый курс и все неженатые защитники через месяц пройдут проверку на совпадение резервов со всеми девушками академии. Если будут совпадения, сразу женятся. Ого! А ты, Лейс, а крад? Мы нет, у нас полное совпадение резервов. Мы помолвлены, но возможно, придётся раньше пожениться. Лейс улыбалась, видимо, была совсем не против. А ты, Айри, а Георг? Нам придётся, вздохнула подруга. А нельзя вас с Георгом заранее проверить? Он не может, такое под силу только сильнейшим огненным. Они после одного прикосновения могут узнать, подходит им девушка по резерву или нет. Так, интересно. А ректор меня проверял? Прикасался ко мне не раз, когда танцевали, да и так просто. Хотя, если я подхожу как лекарь многим мгновенным и по резерву могу подойти. А вот это нехорошо. Замуж пока совсем не хочется. Ладно, Ири, ещё месяц, может, получится проверить вас с Георгом. Я обнимала подругу, стараясь успокоить. Сегодня выходной, и завтра тоже. Самое время отдохнуть перед учебной неделей и привести себя в порядок. Я шёл по королевскому дворцу в сторону хранилища. Огромнейшая библиотека занимала целое крыло, собрав в себе множество книг, рукописей и ценных артефактов. Всё это собиралось магами веками. Что-то было из нашего мира, многое из других, когда переходы ещё были возможны. Добрый день, Харам, поприветствовал хранителя, сидевшего в уютном кресле посреди огромнейшего зала. И тебе, Ортос. Он встал, подойдя поближе. Маленький Худенький старичок с длинной седой бородой ходил медленно и тяжело, стараясь передвигаться реже. Ему больше двух тысяч лет. Он знает столько, сколько не знает никто из нас. Давно не приходил. Неужели появилось то, что может знать только старик? Он улыбался, отчего в зеленых глазах прыгали маленькие искорки. Представь себе. Есть пара вопросов. Надеюсь, только на тебя. Я развёл руками. Спрашивай. Вчера на территории моей академии было совершено нападение на девушку. Тёмный маг, грязная магия. Да, да, да, я почувствовал. Лишь на мгновение решил мне показалось. Харам обладал особым видом магии, редким. Он чувствовал, мог распознать и отследить чужую силу. Сильная магия, тёмная, старше меня, я такой никогда не чувствовал. Этот маг не из нашего мира. Но мы не можем переходить в другие миры. Мы? Нет. Но фарааны, например, к нам проникают, а они из другого мира. Почему кто-то, кроме них, не может воспользоваться тем же входом? Не думал об этом. Старик качал головой, цокая. Если честно, нет. К нам, кроме них, никто не проникал. Тебе так только кажется, Ортус. Редко, но я ощущаю проникновение извне. Мимолётные, недолгие, такие не отследишь. Так в чём твой вопрос? Он напал на девушку, лекаря. Я решил, что он перепутал, и целью, например, мог быть огненный, даже я. Нет. Он пришёл целенаправленно именно к ней. Она была ему нужна, никто другой. У него было совсем немного времени, цель он знал заранее. А это случайно не та лекарь, о которой все говорят? Харам заговорщически прищурил глаза. Да, но зачем она ему? Ну, возможно, в его мире тоже мало универсальных лекарей, и она требовалась ему именно за этим. Замечательно. Сначала драконы и посол Горада, а теперь еще и в другой мир ее хотят утащить. С Оливией точно не соскучишься, нужно быть постоянно на чеку. Магический маячок на нее, что ли, поставить? Он пустил в неё магическую волну, от чего она начала задыхаться. Не знал, как помочь, а приложив к ней руку, выпустил свой огонь, ненамеренно. Ты причинил ей вред? Старик разволновался не на шутку. Нет, нет. Наоборот. Мой огонь выжиг чужую магию в ней, а её резерв быстро залатал бреши в защите. Понимаешь, наши силы действовали как бы сообща, что ли. Не знаю, как объяснить. Она огненная. Вопрос, который я не ожидал услышать. Нет. Лекарь с большим резервом. Я видел её силу. Там только лекарский резерв, никакого огня. Она тебе подходит? Харам улыбнулся, понял старый лис. Идеально. Лекар, подходящий практически всем и идеальная пара для тебя по резерву. Вот и ответ. Она привыкла делиться своей силой с огнём. А он в свою очередь считает её своей. Огонь помог той, кто помогает ему. Всё просто. Я такого никогда не видел. Ну, и идеальную по резерву ведь никогда не находил, верно? Улыбка не сходила с его лица. Мне казалось, что своим приходом я внёс некое разнообразие в его размеренную жизнь. Верно? Но это мне не поможет. Ты прекрасно знаешь о проклятии. Я уверена, она желает детей, а я ей такой возможности дать не смогу. Ортас, ты ещё так молод по сравнению со мной, конечно. Не делай поспешных выводов. «И никогда не решай за кого-то другого, тем более за женщин. Они сильнее нас, выносливее, и в сложной ситуации всегда найдут выход, даже тогда, когда кажется, что выхода нет». Он опустился обратно в кресло, давая понять, что ответил на все вопросы. «И еще». Если тёмный появится вновь, приди за мной. На месте перехода я смогу распознать его магию. А теперь иди, мой мальчик. Шёл по коридорам дворца. Нужно зайти к Дар-Эрду. Он просил рассказать, если будут новости на балу. Идеальная. Она для меня идеальная. Теперь понимал во всём. Именно такую женщину представлял рядом с собой. Именно такую хотелось берегать, защищать, любить. Но особых чувств ко мне Олевия не проявляла. Даже сегодня утром сказала, что не понимает, о чём со мной разговаривать. Боится. А там, где страх, любви быть не может. Зашел в кабинет без стука. Мы всегда так делали в отношении друг друга. — Привет, Март! — пожал руку защитнику. — Март Дар-Эрт, прямой потомок Изигарда Дар-Эрда, основателя Академии, ректором которой я являлся. Именно он когда-то порекомендовал королю поставить меня на эту должность. И пока я справлялся. Ему 500 лет, наверное, уже больше, сбился со счёта. Был женат два раза, но наследниками так не обзавёлся. Нет. На нём не было проклятия подобного моему, просто не случилось. Был женат лет по 50 на каждой, но поняв, что брак не принесёт желаемого ребёнка, давал своим жёнам свободу выбора. такое в нашем мире было возможно наследники главное обе его бывшие жены были давно замужем и имели детей что невероятно его расстраивало привет есть новости со вчерашнего вечера он уселся в кресло напротив меня подав мне бокал вина кто-нибудь охотился за нашей чудо-девочкой о да Первый охотник, карт Дар Тортон. Я даже вспомнить не смог, когда он в последний раз появлялся на такого рода мероприятиях, а тут явился. Старый плут, хитрый и прожжённый опытом. Недаром вчера его король так настаивал на встрече с нарратором. Отвлекал внимание, чтобы усุпить нашу бдительность. Были и другие. Март поднял вопросительно бровь. Старший принца Мадора. Ни много, ни мало. Решил применить свою очаровательную магию, но я успел вовремя. Да, такой лекарь нужен всем, Ортас. Не только у нас проблемы с наличием универсальных лекарей. Я прошу тебя контролировать девочку, следить и не выпускать за территорию Академии без надобности. Это я и без тебя понимаю, Март. Но прости... привязать к себе не могу и закрыть это всех тоже. Она должна учиться и ходить в рейды, когда понадобится. Но сам думал о том, чтобы закрыть было бы её неплохо в своём доме, например. Мне не нравится вся эта возня вокруг неё. Король обеспокоен, он не желает ни с кем делиться, чётко дал понять. Она должна остаться в королевстве. Прорывы становятся чаще, фаранов больше, они сильнее и хитрее. Лекарь — наш козырь. Согласен. В последнем рейде защитники с лекарем чувствовали себя увереннее. Я чувствовал. Кстати, ты опять не откликнулся на зов. Был занят. Март резко встал, отойдя к окну. Ты прекрасно знаешь, Наратор не любит перемещаться сам, поручая мне все дела, касающиеся других королевств. Я не могу отказать королю, даже когда идёт прорыв. Я не упрекаю, Март, просто спрашиваю. Нас потоковых осталось в королевстве меньше десятка. У тебя наследников нет. У меня их, вероятно, тоже не будет. А мы с тобой не вечные. Сказал то, что уже давно было пора сказать. Принять этот факт нужно хотя бы нам двоим. «Ну, я-то еще могу попытаться, а вот ты...» Мужчина запнулся. «Шаровиков становится больше, а подели их силу еще в половину, что останется. Их дети будут слабыми, скорее всего, уже не способными сражаться. К тому же искать пару по резерву и жениться они не спешат. Ты в курсе?» — король объявил инициацию. «Впервые слышу. Когда?» Через месяц в твоей академии четвёртый, пятый курсы все свободные, совпадают, женятся. И этот месяц я проживу в аду. Я наигранно закатила глаза. Все леди академии с ума сойдут. Мартус смехнулся, понимая, что на одного защитника придётся по 100 девушек. И наша чудо-девочка тоже её пройдёт. У меня внутри всё похолодело. Аливия? Нет, нет и нет. Она подходит почти всем. Ты же понимаешь, что огненные с ней совпадут. Аккуратно намекал Марду, что возможно, не стоит ставить девушку в неловкое положение. Вот и отлично. Значит, выбирать будет она, а не мужчины. Сказал, как отрезал, и не поспоришь. А если выберет кого-то, точней не меня. даже думать об этом боялся к тому же narrator дал понять, что хорошо бы её выдать замуж и точно в королевстве останется и посигать на замужнюю женщину уже не будут, тем более на жену огненного я сглотнул, меня будто ударили под дых, выбив весь воздух из лёгких. помолчав ещё несколько минут, понял, что разговор с мардом закончен. мне пора резко встал, направившись к выходу. Дела. Вышел из кабинета и замер в коридоре. Слова Дар Эрдо доходили очень медленно. Аливия станет чьей-то женой, только не это. Представлял, как к этой хрупкой девочке прикасаются чужие мужские руки, и злость закипала внутри. Хотелось крушить всё и вся. Я тоже с ней совпаду. Но меня она не выберет. Боится, недолюбливает, всегда настороженна в моём присутствии, напряжена. Значит, нужно попытаться вызвать её симпатию, научить доверять мне, не бояться. И у меня на это есть всего месяц.